Для борьбы с миноносцами и минными катерами предназначалось 50 47-мм скорострельных пушек, установленных в полупортиках незащищенной жилой палубы на продольном мостике и марсах мачт. Кроме артиллерии корабль нес 4 надводных минных аппарата, мины заграждения, которые можно было ставить на ходу, и два паровых катера, вооруженных минными аппаратами. Мощность двух паровых машин двойного расширения была достаточна для достижения скорости около 16 узлов. Широкий 53-метровый бортовой пояс с траверзами, барбет, податочные трубы и боевая рубка состояли из сплит-брони «Компаунд» толщиной 380 мм. На уровне ватерлинии по всей длине корабля шла 75-миллиметровая броневая палуба. Вот, пожалуй, и все, что нам известно о Дредноуте 1884 года. Куда девался проект? Остались ли и сохранились ли где-нибудь документы и расчеты? рассматривалось ли подобная схема размещения орудий при создании русских броненосцев. Материал, проливающий свет на любой из этих вопросов, способствовал бы раскрытию одной из самых интересных и запутанных страниц русского кораблестроения.